Эпилог. Достоинство настоящего конунга в том, что он всегда готов к неожиданностям. Точнее, к внезапному повороту событий. Потому что для настоящего конунга неожиданностей не бывает. Он к ним готов. Рагнар тоже был готов скушать изрядный кусок скона Давно. Но ему нужен был повод. И повод этот ему дали. Мьорл Ярл. Как выяснилось позже, именно он подбил остальных к нападению на селунд. А Рагнара он не боялся вовсе не потому, что рассчитывал на поддержку Харика Конунга. Да и как он мог на него рассчитывать, если тот даже не был в курсе, что сконские ярлы затеяли подергать Кашалота за хвост? Можно было догадаться. Хотя бы потому, как нагло Мьор вел себя с полномочным представителем конунга Всегданов. Сука, Мьор сговорился с Рагнаром и устроил провокацию. И теперь... Когда его партнеров по налету, в частности Торкеля-Ярла, выворачивали наизнанку, в прямом и жестоком смысле этого слова, Мьор ходил, высоко задрав бороду. Он принес Рагнару клятву верности и получил в награду землю и неприкосновенность. И людей его рогнар не тронул. но ну, разве тех, кто по собственной инициативе подвернулся под селонские мечи? Ну таких было немного. Кстати, становилось понятно, как рогнаровы хирдманы смогли подобраться незаметно. Да потому, что кое-кому было приказано их не заметить. Впрочем, никаких прямых доказательств сговора Мьора и Рагнара не было, только косвенные. И обычная логика. Формально Мьор сдался превосходящим силам противника. И даже раскошелился, выплатил компенсацию пострадавшим родам. Однако это было куда меньше, чем стоимость земель того же Торкеля, который Мьор унаследовал. Еще Ярлу пришлось отпустить пленников, в том числе и меня. Допускаю, что он с самого начала не собирался пускать меня под нож. Стоит вспомнить, кого из нас, выживших, потащили к пыточному столбу. Ове Толстого из Хёдебю, Нарегов Хакстейна и Лейфа. Лейф меня беспокоил. Что он мог предложить такого Ярлам, что купил себе жизнь и свободу? Я подозревал не только свой меч, но и что-то еще. Ладно, узнаю со временем. «Главное, я жив, и раны мои со временем зарастут», — так сказал Стенульф. Медвежонку досталось куда больше, но и он будет жить. И сражаться. Уж кого-кого, а собственного сына Рунгерт поставит на ноги. Будут жить Гуннар Гагара, Стюрмилр и Скиди. Хотя последний все еще в беспамятстве. Возможно, выкарабкается Юсуф. И раненый в грудь Хавур-младший. Уцелел вихарек, сумевший избавиться от оружия и прикинуться трелем, когда стало ясно, что дело проиграно. Вот и все. Все, что осталось от моего хирда. Нет больше англичан, нет гунора Кошачьего Глаза и Хакстейна Хакспьета, которые стали моими первыми хирдманами. Нет Ове Толстого и второго моего кормчего Ферста Рыбы. И Уилла Ржавого, так и не ставшего полноценным дренгом. Погибли Капи обжора и Эйла в печеная репа. Из всей моей команды селонских недоросли остались лишь Хавур и Тори, сын рысьего уха. Тори повезло, он остался дома из-за сломанной руки. Словом, был Хирд и нет Хирда. И северного змея нет. Куда-то подевался. Вернее, кто-то угнал. Кто именно, установить не удалось, хотя Стенульф и пытался. Каменный волк нынче на гребне волны. Рагнар ему доверяет. Больше, чем Мьору, что неудивительно. Но рулить на присоединенной территории будет не он, а Бьорн-Железнобокий. Словом, семейство Латброка в большом плюсе. А я? А я вождь без хирда, без дракара, без славы и добычи, не способный даже ворочить весло, не то что драться. Зато я жив и плыву домой, к любимой жене. И я по-прежнему богатый землевладелец, а дом у меня такой, какого нет ни у кого на Селанде. Что немного утешает, поскольку именно селон теперь мой дом. А если рассказ о гибели Хрёрика окажется правдой, то все, кто мне дорог, сейчас либо на Селунде, либо на палубе этого Кнора. Попей, отец. Это Вихарёк. Он больше не называет меня господином. И Хевдингом тоже. Ему нравится думать, что я его отец. Собственно, так и есть. Я пью. Пахнущий плесенью тухлой рыбой травяной настой с изрядной примесью мёда, чтобы не было так противно. Тем временем Вихарёк пытается напоить Свардхёвде. Медвежонок без сознания. Раны плюс истощение после берсеркского выброса. Впрочем, не будь он берсерком, был бы мертв. Вихарёк теперь наша общая нянька, один на семерых. Я сижу на носу, опираясь спиной на канатную бухту. Слушаю шорох волн, дружное ухо наемных неназим... гребцов. Смотрю на знакомый берег. Каменный с несколькими лодками, за ним огромные камни, напоминающие носы великанских кораблей. Сейчас мы обогнем мыс, и я его увижу. Мой дом. Вихарек взбирается на борт, ему тоже не терпится. Мерно вращаются весла в кожаных муфтах уключенных. Качки почти нет, море удивительно спокойно. «Отец!» Я задираю голосу. Вихарек что-то увидел. И то, что он увидел, ему очень не понравилось он просто в ужасе. С моего места ни черта не видно. Только проползающий мимо черный с белыми разводами бок скалы до кусок пустого пляжа. Надо встать, и я встаю. В глазах мутнеет от усилия. И первое, что я вижу, черную обгоревшую печь с длинной закопченной трубой. Все, что осталось от моего нового дома. Конец четвертой книги.